Нас окружает жестокий и загадочный мир, который мы или пытаемся понять, или притворяемся, что понимаем. Мы заполняем тёмные места наукой или религией в меру своего разумения, предпочитая объяснять всё руководством свыше, хотя для большинства это всего лишь предположение. Скользим по поверхности, не погружаясь в глубины мироздания, стрекозы, бестолково порхающие над водной гладью глубокого озера. И всё это закончится, когда неведомый холод протянет к нам щупальца, чтобы утянуть за собой на дно. Самую большую ложь мы приберегаем для себя. Играем в игру, где мним себя богами, способными самостоятельно сделать выбор, и течение несёт нас по избранному пути. Притворяемся, что не принадлежим к дикой природе, воображаем, будто всё нам подвластно, а цивилизация есть нечто большее, чем просто маскировка. Там же, где таится неизвестное, уповаем на разум. Эти уроки я постиг в 10, но лишь некоторые из них навсегда остались в памяти. Кореону потребовалось всего несколько мгновений, чтобы научить меня. Моя воля, словно пламя свечи на ветру, угасала в промежутках между ударами сердца, а потом и вовсе затихла. Неподвижный, я лежал рядом с нубанцем на ступенях. Я мог только следить глазами за стариком. При другом освещении он вполне сошёл бы за добряка. Что-то в нём напоминало наставника Лунгиста, но в нём было и нечто отталкивающее, какая-то ненасытность. Ни лицо, ни глаза не внушали страха, Но ужасно было ощущать себя только телесной оболочкой, парящей над бездной мира. Обычный с виду старик в грязной мантии нагнал на меня такой страх, что стыд стёр его из воспоминаний. Такой страх испытывает заяц, когда орёл целятся нанести удар. Этот страх способен уничтожить. Он вынудит пожертвовать матерью, братом, теми, кого когда-то любил, да всем, чему угодно, лишь бы спастись. Шаркающей походкой, корьон подошёл ближе и наклонившись, взял меня за запястье. Прикосновение тотчас же избавило от ужаса. Чувство парения оборвалось мгновенно, словно он повернул кран винного бочонка. Не произнося ни слова, он втащил меня в комнату. Я почувствовал, что щекой коснулся плитки пола. Тут ничего не было, разве только прислонённый к дальней стене арбалет Нубанса. Я представил, как Корён скрывается здесь, в этой пустой комнате, прячет свою древнюю плоть, а сам пристально вглядывается в вечность. Наконец-то охотник Сейджиса выследил того, кого требовалось. Но оказалось, жертва способна огрызаться, не так ли? Я попытался заговорить, но слова где-то застряли, и губы просто дрогнули. Он знал об охотнике и ведьме из снов. Назвал меня принцем Терни. Что еще ему было известно? «Я знаю все, дитя. Все, что ведомо тебе. Тайны, которые хранишь. Даже то, о чем ты позабыл». Похоже, он читает мои мысли – как открытую книгу, кивнул Курен, повернул мою голову башмаком, чтобы я мог ещё раз взглянуть на оружие Нобанса. Ты заинтриговал меня, он расс Йорган Крат. Повыдал старик, подвинувшись ближе к арбалету. И интересуешься, почему человек, обладающий такими возможностями, до сих пор не стал императором всех земель? Меня это действительно очень интересовало. Просто им должен быть один из 100. Народы не пойдут за чудовищем вроде меня. Они следуют за династией, помазанникам Божьим, отпрысками королей. Поэтому мы, те, кто черпает силу из источников, к которым остальные боятся притронуться, играем во власть фигурами, такими как граф Ренар, твой отец, возможно, ты. Он протянул руку, чтобы прикоснуться к арбалету. Воздух вокруг него замерцал, словно разверзлась портьерна. Да, неплохая идея. «Пускай у Сейджиса будет король Олидан, пусть он пытается подчинить твоего отца, а у меня будет его перворожденный отпрыск». Страх захлебнулся, на поверхность вырвался гнев. Я представил себе картину. Умирающий старик, пронзенный моим клинком. «Пусть дикари закалят тебя, и если выдержишь испытание, то со временем блудный сын вернется. Змея на груди отца, пешка победит короля». Жестом он изобразил смену фигур на воображаемой шахматной доске. Возможно, ты чего-нибудь и добьёшься, принц Терний, станешь фигурой, которая может победить в игре. Кориан поднял арбалет, словно тот был невесомым, поднёс его к губам и прошептал слово, слишком тихо, чтобы его расслышать. Пройдя шагов пять, он оказался у двери и оставил оружие на ступеньке рядом с головой Нубанса. Вот и чёрный рыцарь для охраны моей пешки. А ты, мальчик, Забудь граф Аренара. Чёрта с два забуду. Направь свою месть на что угодно. Поделись ею со всем миром. Проливай кровь, но никогда не возвращайся в эти земли. Не ступай по знакомым дорогам. Твои воспоминания не должны касаться того, что происходило здесь. Я мог лишь наблюдать за ним. Он приблизился, встал рядом на колене, взял меня за шиворот и придвинул моё лицо к своему. Я встретился с его непроницаемым взглядом. Чувствовал, опять накатывает волна ужаса, поток готовый унести меня прочь. И что хуже всего, я ощущал, как его холодные пальцы внутри моей головы стирали мои воспоминания. Забудь Ренара. Ейви миру свою месть. Ренар умрёт от моей руки. Каким-то образом я успел выдавить еле шевеля губами. Но он уже отнял у меня память. Теперь я не мог объяснить, как попал в башню, и не знал его имени. Старик улыбнулся, нагнулся, зашептал мне на ухо. Помню его дыхание на шее и запах немыши. От услышанного помутился разум. Черви закопашились внутри моей головы. Никаких воспоминаний о нём не осталось, только пропасть, в которую не заглянуть. Имя Рена теперь ни о чём не говорило. Ненависть стала моим даром, всем и каждому. Сквозь темноту я осознал Слышу только собственные хрипы. Чьи-то руки пережимают горло. В темноте я отыскал чью-то шею, чтобы придушить. Давили всё сильнее и сильнее. Хрипы перешли в шипение, грохот, затем тишина. Обессилел. Руки словно железные крючья. Но если надавить ещё сильнее, то пальцы переломится, как сухие ветки. Я падал сквозь темноту, тишину. Руки на моём горле, чужая шея в моих руках. Воздуха не хватает. Сердце бьётся словно кувалдой ударяют. Падал сквозь годы, сквозь жизнь, ударился о зиму. Сильно. Открыл глаза. Лежу на каменном полу. Посневшее лицо с выпученными глазами уставилось на меня, язык высунут. Дневной свет струится из высокого окна. Сердце бьётся о грудную клетку, стремясь выскочить наружу. Всё болит. Увидел руки на горле. Мои руки. С большим усилием ржалых. Белые пальцы еле слушались. Во мне всё ещё нарастала боль. Мне что-то нужно было, но я не мог вспомнить что именно. Перед глазами красные вспышки. Мысли перескакивают с одной на другую. Я дотянулся немеющими пальцами до горла и обнаружил там руки. Я не знал чьё это лицо. Женщина. Мир стал отдаляться, боль притупилась. Ренар. Откуда-то всплыло имя, а вместе с ним прибавилось сил. Руки, которые разомкнули пальцы душителя на шее, казалось, не принадлежат мне. Ренар. Первый вздох получился со свистом, словно я затягивал воздух через трубочку. Воздух. Мне нужен воздух. Я задыхался, тягивал воздух, но ничего не помогало. Я бился сосредоточенно на дыхании. Ставшее слишком узким горло не справлялось со своей задачей. Ренар. Посиневшее лицо принадлежало женщине с седыми волосами. Непонятно. Ренар и Корион. Господи, наконец-то вспомнил вспомнил ужас, но он тлел слишком слабо по сравнению с тем холодным гневом, который пожирал меня сейчас. Кориан. Впервые за 4 года с той ночи в башне я произнёс его имя. Вспомнил, воскресил в памяти всё, что было стёрто, и в первый раз за вечность ощутил себя единым целым. Я нашёл в себе силы приподняться. Это была одна из комнат замка, и я лежал рядом с кроватью. Свалился с неё, когда старуха пыталась меня придушить. Дверь дрогнула. Кто-то загремел замком. Ханна. Ханна. Женский голос. Каким-то образом мне удалось подняться до того, как дверь распахнулась. Катрин. Я смог лишь прошептать её имя. На самом деле я хотел прокричать его, выкрикивать много раз. Убийца! воскликнула она и достала из-за пояса нож. Острый кинжал приличной длины, который мог проткнуть насквозь. Твой отец был прав. Я попытался заговорить с ней, но уже не мог произнести ни слова. Хотела поднять руки, но сил не хватило. "Я закончу то, что он начал", заявила она. Мне оставалось только восхищаться её красотой.